Алисия эванс тройня для дракона здравствуй папа глава нейтон он хотел броситься вслед за ней окрикнуть схватить за плечо и развернуть лицом к себе хотел удержать арину в своих объятиях прижать к своей груди насладиться сладким запахом золотистых волос он нашел ее свою жену свою истинную свою арину Нейтан попытался встать с холодной жесткой поверхности на которой лежал но все мышцы свело противной тянущей болью бездна прохрипел он не в силах перебороть себя нужно встать нужно отправиться за ариной куда она сбежала от него неужели ее так напугал шрам на его лице в чем дело над ним прозвучал недовольный мужской голос Нейтан с трудом оторвал взгляд от коридора, в котором скрылась его Арина, и вынужден был посмотреть на говорящего седого старика в голубых одеждах Тея с цепким, недовольным взглядом. Что-то ей сказал, обрушился на дракона старик. Его агрессия немного обескуражила. Нейтан с подозрением прищурился. Кем приходится Арине этот сероглазый хирург? Он защищает её? беспокоиться Кто он, черт подери, такой?» Не получив от прооперированного дракона никакого ответа, Тей стремительно развернулся и пошел за девушкой. «Проклятие!» — досадливо зашипел он, но не слишком громко. «Не хочет привлекать внимание», — догадался Нейтан. «После стазиса тело его не слушается. Мысли разбегаются в стороны. Ему нужно время» чтобы окончательно прийти в себя. Но у него нет этого времени. Арина. Он нашел ее. Хвала Триединому, наконец-то, нашел. Страшно вспомнить, что пришлось пережить за эти пять лет. С того момента, как Арианна уехала и не вернулась, жизнь разделилась на «до» и «после». Кажется, Нейтан и не спал толком все эти годы. Каждый день он думал о ней. «Каждую ночь видел во сне свою жену». Нейтан искал везде. Он буквально заглянул под каждый куст в столице и в ее пригородах. Его солдаты опросили тысячи крестьян, развесили листовки о пропаже девушки. Одному триединому известно, что было бы, если бы Арина не вышла с ним на связь и не передала письмо. Нейтан так и не смог выяснить, как именно ей удалось это сделать. «Да это и не важно». «Прекрати искать меня и отравлять мою жизнь. Я не желаю знать тебя. Ты ищешь меня, чтобы забрать те украшения, которые я взяла в твоем доме. Я верну их тебе, раз ты такой жадный. У меня есть жених. Я жду ребенка. Не отравляй мое существование своей навязчивостью. Ты мне противен. Прекрати поиски и оставь меня в покое». Нейтан не раз перечитывал эти строки но несколько лет назад сжёг злосчастную бумагу. Он даже не понял, о каких украшениях говорила Арина. Она что-то взяла из его дома? Бездно! Пусть бы она забрала себе всё барахло в его особняке, только не исчезала вот так. В какой-то момент Нейтан поймал себя на мысли, что готов отдать ей всё своё богатство, лишь бы она осталась с ним. Если она не желает быть с ним, дракон готов купить свою истинную. Эти мысли испугали его. Мерзко, гадко. Да и рано или поздно она все равно уйдет. Вот видишь, зачем тебе эта дрянь? Она предпочла тебе другого. Какой позор, народ Бельмонтов! Какой позор!» Причитал отец, хватаясь за голову. Неожиданно для себя Нейтан понял, что согласен с ним. Это позор. Он не был готов к такому повороту. Это письмо объясняет все. И ее исчезновение, и то, как легко Арина замела следы и умело скрывается. Одна она бы не справилась. Ее прячет другой дракон. Это оскорбление. Это пятно на имени Бельмонтов. От него сбежала истинная. Как бы он ни пытался унять свою тревогу, брачная вясня не лжет. Арина жива? Здорово и не страдает. Для того, чтобы связь окрепла нужные годы, но базовые показатели можно прочувствовать уже сейчас. Если бы его истинную похитили и удерживали насильно, Нейтан бы понял это. Он бы почувствовал страх. От него бы не укрылось страдание его истиной. «О твоей связи с этой девчонкой знают лишь приближенные к нашей семье. Какой позор!» «Триединый за что!» «Хвала тебе, что мой отец этого не видит! Он бы не пережил позор дома Бельмонтов! Если бы ты женился на этой потаскухе, мы никогда не смогли бы замять эту историю!» Оскорбление с вызвало короткую вспышку ярости. Нейт с трудом подавил ее и сдержал увеличившиеся когти. «В любом случае, ее нужно найти!» — начал было Нейтан, но отец грубо прервал его. «Не вздумай!» Зашипел он на него. «Мы замнём это дело. Ты достаточно позорил имя нашей семьи. Хватит! Не было никакой девчонки. Не было и всё. Ты появишься при дворе с Лаурой». В ответ дракон лишь покачал головой. Впервые ему казалось, что весь мир обрушился пеплом ему на голову. найт выяснил, что за тело было обнаружено на пепелище. Пришлось привлечь искусных некромантов, которые воскресили несчастную. Ею оказалась бедная, одинокая женщина, умершая, хвала всем богам, по естественной причине. Ее никто не убивал. Как ее тело оказалось в сгоревшем доме Арины, загадка. При жизни женщина не знала его истинную. Они никогда не взаимодействовали. Очевидно, что тело подбросили на пепелище. Выбирали похожую по комплекции девушку. Нейтан начал расследование в этом направлении. Но все, на кого удалось выйти, скоропостижно скончались. «У меня есть жених, он дракон», — это многое объясняет. До сих пор при мысли о нем пальцы сжимаются. Нейтан принял решение покинуть столицу. Ему нужно сменить обстановку, иначе он бы просто-напросто сошел с ума. оставила ли он поиски? «Ха! Не день Но он перестал идти по ее следу, так остервенело. Нейтан интуитивно чувствовал, нужно действовать более тонко. В конце концов, татуировка на его руке говорит о том, что истинная жива. Ему хватило ума скрыть от всех свой скоропалительный брак. Выйти замуж вновь Арианна не сможет. Да, она и не пыталась, надо отдать ей должное. Нейтан бы почувствовал, если бы ее жених начал проведение брачного ритуала. Но этого не было. Иногда возникали блеклые отголоски эмоций Арианны, но это не давало ничего, кроме уверенности в том, что истинная жива. Нейтан провел на Севере целых два года. Заработал пару шрамов на своем смазливом лице и уничтожил столько нечисти, что смог добиться перелома в войне. Постепенно он начал чувствовать неладное. Откровенно говоря, сразу понял, что происходит. Просто не хотел сознаваться самому себе. Это было так ожидаемо и в то же время невероятно. Его дракон начал чахнуть. Без истинных он утратил желание жить. Нейтан все слабее ощущал его. Все чаще зверь впадал в спячку, а сила начала уменьшаться. Магия не исчезла, но ее поток заметно иссяк. Все происходило медленно, изменения нарастали постепенно. Но Нейтан уже знал, он теряет силы. А затем был страшный бой на границе с оборотнями, травма руки, после которой Нейтан больше не смог воевать. До сих пор, спустя три года, он с трудом шевелит пальцами правой руки, и то только благодаря работе лучших целителей. Ха, он часто думал, как отреагирует Арина, когда увидит его таким. Нейтан уже не тот лощеный симпатичный мужчина, которого она встретила на балу. Два уродливых шрама на лице — не считая мелких, искалеченная, неработающая рука, потухший взгляд. Арина, наверное, она уже стала мамой. Какие у неё отношения с этим женихом, чтоб его нежить на куски порвала? Не обижает ли её чужой мужчина? Так паршиво признаваться себе в этом, но Нейтан понял, что готов принять Арину назад, если у неё не сложится с тем, к кому она сбежала. Он примет и её ребёнка. Интересно, кто у нее? Сын или дочь? Ему очень хотелось спросить у Арины, почему она ушла. Что ей не понравилось в Нейтане? Неужели он обидел ее? Ему казалось, что между ними все было хорошо. Нейтан искал ее и нашел. Он вышел на след Арины и понял, что ее укрывают за непробиваемым защитным куполом, основанным на драконьей крови. Ему знакома эта магия. Ведь все владения драконов закрыты подобными щитами. Пробиться сквозь них невозможно. Драконы тщательно укрывают свои семьи. Но попасть туда все же можно, если очень захотеть. Когда с Севером и войной было покончено, нейтона пригласили в тайную полицию. Даже не на работу, а так, внештатным сотрудником. Кто-то из высокопоставленных драконов организовывал подпольные бои для двуликих. Дикость и безумие. За большие деньги молодые волки и медведи готовы рвать друг друга на потеху толпе, и ведь на это с удовольствием смотрят столичные толстосумы. Нейтан купил билет на один из таких боев, но никого из организаторов не нашел. Он был там анонимно, скрывая лицо под низко накинутым капюшоном. Действовал аккуратно, боясь вызвать подозрения. Бои проводятся в разных местах, попасть в которые можно лишь по специальному артефакту. Он активируется сам в любое время дня и ночи, сигнализируя, что до боя осталось полчаса. Поэтому накрыть всех и задержать не представляется возможным. Те, кто устраивает это кровавое представление, очень хорошо прячутся. Однако все указывает на то, что в основании преступного сообщества стоит кто-то из приближенных к императору. Расследование быстро пришло к выводу, что всех бойцов обслуживает команда грамотных целителей. Если бы не лекарская помощь, после каждого боя лежала бы гора трупов. Между тем раненые бойцы вновь и вновь выходят на ринг в полном здравии. Эти гниды прибрали к рукам невероятно сильных целителей. Как-то раз вздохнул нейтон глядя на очередной бой, где молодой медведь рвал на части волка. «Угу», — согласился с ним его друг Таиф. «Волк, альфа и ответственные за расследование. Их таланты на войне нужны. Лучше бы эта баба-солдат латала на севере, чем этих», — брезгливо скривился он. «Баба?» — напрягся дракон, почуяв неладное. «Угу! Наши выяснили, что один из их целителей — эта девка», — хмыкнул волк. «Следы ее ауры нашли на одном из трупов. Там уже нечего было собирать, но она пыталась». девушка молодая — спросил нейтон резче, чем требовалось. Волк с удивлением скосил на него глаза. «А что, жениться хочешь?» — рассмеялся он. «Ответь!» Дракон не поддержал шутку друга. Ему было важно получить ответ. Что-то внутри отозвалось, тревожно шевельнулось. Среди целителей очень мало девушек. А уж одаренных и вовсе наперечет. Неужели... «Удалось выяснить, что это очень молодая целительница, младше 25 лет. Мы проверили списки Академии магии, но там не пропадали сильные целительницы. Где они ее откопали?» — хохотнул Таиф. «И ведь далеко не дура. Искусно владеет скальпелем, будто обучалась в Академии у лучших преподавателей. Я даже съездил в столичную Академию, опросил студентов и кураторов. Никто не видел. Уже придумал, как действовать». Нейтан перебил друга. Его сердце гулко и быстро забилось в груди. Дракон почувствовал, что напал на след своей истиной и ожил впервые за несколько лет. Ему потребовалось полтора года, чтобы вновь прикоснуться к ней. Нейтан внедрялся в преступную группировку очень долго, переступая через себя и идя на сделку с совестью. Главная проблема заключалась в том, что драконов не допускали к подпольным боям. Причина банальна. Никому не нужны проблемы. Драконов-босиков из деревень не бывает. Любой представитель крылатых ящеров имеет связи. В этот момент отсутствие Нейтана в столице на протяжении пары лет сыграло на руку. Он уже давно не контактировал со старыми знакомыми. Никому не сообщал о том, что завершил военную службу. Того симпатичного дракона, который отвечал за охрану дворца, уже нет. С войны вернулся уставший, постаревший дракон с уродливыми шрамами на лице. Пришлось приложить немало усилий, чтобы сделать главное — скрыть его драконью сущность. Для этого Нейтан целый месяц пил зелье, подавляющее драконью магию. На руку сыграло то, что и сам зверь не бунтовал. Он понял, что все это для поисков Арины и сам залег на дно. Теперь для окружающих Нейтан стал простым человеческим мужчиной без магии. На какие жертвы только не пойдешь ради истиной. А затем начались бои. Он, матерый взрослый офицер, молотил молодых ребят, которым еще жить и жить. Нейтан успокаивал свою совесть лишь тем, что никого не убил. Все, с кем он дрался на этом проклятом ринге, остались живы. Если и погибли позже, то не от его руки. Боевые навыки дракона позволили ему быстро прорваться на вершину. Что сложного в том, чтобы бить молодняк. Да они злые и сильные но эти ребята не ровня профессионалам. «Зверь» — это прозвище само прилипло к нему. Иногда казалось, что ничего не получится. В конце концов, наследник дома Бельмонтов известен. Многие знают его в лицо. Тогда Таиф -то подсказал решение и вручил Нейтану маску, чтобы тот спрятал лицо. На удивление она прижилась и оказалась кстати. Эта маленькая деталь добавила ему загадочности и жути. Теперь образ простого парня — голыми руками отправляющего двуликих к целителям, привлек внимание высоких спонсоров. Нейтан быстро вычислил одного из главных организаторов всей этой бойни — Крокс Дорс, дракон. Незаконорожденный бастард. Имя вымышленное, а реальных драконов с таким именем не существует. Прежде Нейтан не слышал об этом выродке, что удивляет. Значит, его отец тщательно скрывает нагуленного на стороне сына. Такое случается, когда дети зачинаются от случайной связи с той, кто недостойно войти в драконий род. От этой мысли что-то внутри болезненно сжалось. Нейтан не смог в кратчайшие сроки выяснить, к какому роду принадлежит эта незаконнорожденная собака, стравливающая молодняк. Все слишком быстро закрутилось. Один бой за другим. Все его мысли сводились лишь к тому, чтобы побыстрее увидеть Арину. Для того, чтобы попасть к той самой целительнице, следовало проиграть. Не просто выбыть, а получить настоящие тяжелые увечья. Все это время Нейтан шел от победы к победе, поэтому сильно рисковал. Столь внезапный проигрыш может вызвать подозрение. На него и так смотрят косо из-за маски и скрытности. Если план сорвется, другого шанса судьба не даст. Таиф предложил странный, на первый взгляд, выход. Один из его агентов проник в среду бойцов и был допущен до боя, однако он еще совсем зеленый пацан. «Нет, дружище, я иду с тобой», — безапелляционно заявил Таиф. «Во-первых, отпускать тебя одного просто-напросто опасно и не по инструкции. Если обман раскроется, тебя дракон убьют, и даже твой труп потом не найдем для почетного захоронения. А во-вторых, я сам хочу все разнюхать». «Ты предлагаешь подменить молодого бойца тобой?» Нейтан рассмеялся и выразительно глянул на матерого волка. «Неужели думаешь, что никто не заметит разницы?» «Мы же выдали дракона за простого крестьянского сына», справедливо ответил ему Таиф. «Так что не надо меня недооценивать». И волк не подвел. На ринг со зверем вышел именно он. Нейтан сразу заприметил довольную улыбку на лице друга. «Да...» Он давно ждал возможности помахаться с драконом. Покромсали они друг дружку зрелищно, но несерьезно. Множество точных, не слишком глубоких ранений. Крови натекло столько, будто на ринге свинью забивали. Обычного человека такая большая кровопотеря убила бы. Но Нейтан переживал состояние и похуже. Зато они добились желаемого. Оборотня и дракона погрузили в стазис, и отправили в подпольную лечебницу, защищенную от любого проникновения. Попасть сюда иначе было просто-напросто невозможно. Хорошо, что на драконов не действует стазис. «Арина, куда ты пропала? Срочно ко мне! Новые раненые! Двое! Тяжелые!» Услышав имя Арины из уст пожилого Тея, Нейтан ощутил, как все внутри застыло в тревожном ожидании. Он не ошибся целительницей оказалась она, а не какая-то другая девушка. Даже не верится, что сейчас он увидит ее после стольких лет поисков, боли и тяжелых воспоминаний. Какая она? Как изменилась? Как себя чувствует? Как вообще оказалась втянута в криминальную историю? Найтан услышал ее шаги еще издалека и сразу понял — это она. Легкие, но торопливые шаги. Она спешит сюда, к нему. Интересно, узнает ли? Вряд ли единый, хоть бы не напугать её своей рожей. Едва Арина приблизилась, как брачная татуировка пробудилась, вновь напоминая о себе после долгих лет спячки. Сердце в груди заколотилось, как у юнца перед первым свиданием. «Это ещё кто такой?» — спросила Арина с лёгкой опаской. Нейтан не мог открыть глаза и посмотреть на неё. Очень хотелось, но он не мог провалить весь план. Она переговаривалась с пожилым Тейем. Из их разговора Нейтан понял, что старый целитель чем-то напугал Арину, но в то же время заботятся о ней и пообещал защиту. Хм, все бы хорошо, но от этого старикашки несло смертью за версту. Драконы и двуликие хорошо чувствуют сущность человека. Нейтан с уверенностью может сказать, что этот конкретный Тей, к которому его Арина относится как к наставнику, загубил не одну жизнь. От прикосновений рук истиной по телу прошла дрожь. Ноздри защекотал приятный аромат ее тела, воскрешая в памяти воспоминания об их коротком романе. Они были вместе всего неделю. Семь лучших дней его жизни, когда Нейтан забыл обо всем на свете, забросил работу, отменил все встречи и был счастлив со своей истиной. А потом она сбежала. Нейтан ощутил действие обезболивающего заклятия. Магия истина окутала его теплым коконом, проникая под кожу и даря блаженства Арина — его истинная, его женщина, его жена, сбежавшая от него с другим. Воспоминание об их расставании кинжалом вонзилось в сердце. Дракон требовал отбросить морализм и заявить право на свою жену. На ней брачная вязь с именем рода Бельмонтов. «Мы можем заявить на нее свои права прямо сейчас». «Мы убьем любого, кто посмеет прикоснуться к жене! Мы разорвем этот проклятый купол изнутри и...» «Уймись!» нейтон резко осадил дракона и сделал глубокий вдох, беря под контроль свою вторую ипостась. «Рядом с истиной дракон может вести себя неадекватно. Звериные инстинкты затмевают разум». От прикосновения нежных рук Арианы хотелось мурлыкать. нейтон не раз получал ранение на войне. Триединый, да его в жизни не зашивали так бережно и аккуратно. Вот что значит «женские руки». Военные целители, только мужчины. Женщины не допускаются на войну, это строгий закон. Прежде его раны шили, как старый ботинок, грубо, резко и неаккуратно. Но пальчики Арины порхают над ранами, словно бабочки. Триединый, если потребуется, он готов хоть каждый день резать себя, лишь бы она приходила и лечила его. Истинная что-то заподозрила, обратила внимание на то, что раны поверхностные и несерьезные. Наблюдательная какая, умная девушка. А ведь Нейтан устроил ее в Академию по блату. Каково же было его изумление, когда через три месяца после исчезновения девушки он выяснил, что Ариана Диарс самостоятельно сдала вступительные экзамены и была приглашена на собеседование. Помнится, в тот момент Нейтан устыдился собственного поступка. Он ведь думал, что Арина не сможет поступить. Девушки редко обладают умом, который позволяет учиться в академии. Дракон был уверен, что преподаватели пойдут ей навстречу, не будут слишком строги на экзаменах. А теперь эта девочка сама зашивает его, подранного во всех местах дракона. Операция закончилась минут через тридцать. Все это время Нейтан чувствовал, как брачная татуировка наполняется магией жадно впитывая ее после стольких лет жажды. Чувствует ли их пробуждение Арина? Он в этом не сомневается. Может, и не понимает до конца, что происходит. Но, судя по ее раздраженному сопению и тому, как она регулярно чешет руку, брачная связь ею ощущается весьма отчетливо. Закончив операцию, Арина сняла обезболивание, а вместе с ним эстазис начал таять. Взяв мокрую тряпку, девушка принялась оттирать физиономию дракона от кровища. Нет, Нейтан понял, что не хочет, чтобы она видела его таким. Только не так. Не сейчас. Вернув себе контроль над телом, дракон приоткрыл глаза. Арианна. Арина. Келли. Она совсем не изменилась за эти пять лет. Все так же нежна и прекрасна. Эти синие, западающие в душу глаза. Они снились ему все эти пять лет. Арина посмотрела на него, и Нейтан увидел в её прекрасных глазах узнавание. Прекрасное женское лицо исказил неподдельный ужас. Всё-таки она его испугалась. Проклятие. Нужно было свести шрамы или хотя бы замазать их чем-то. «Арина!» — хрипло выдохнул Нейтан, боясь даже моргнуть. «Вдруг всё это окажется сном, и истинное просто-напросто исчезнет? Нет, только не это!» Дракон поднял руку и прикоснулся шершавыми пальцами к нежной щеке девушки. Если бы он мог дотянуться, то поцеловал бы ее в губы и плевать на все. Но внезапно девушка отпрыгнула от него, будто обожглась. Она напоролась на металлический столик с инструментами, со страшным грохотом уронила его и едва не упала сверху. На миг у Нейтана перед глазами встала другая картина. Как много лет назад Арина лежала посреди ночной улицы поливаемая холодным весенним дождём. Она умудрилась застрять в канализационном люке. Похоже, что неуклюжесть — ещё одна милая черта его истиной. Арина убежала. Нейтан беспомощно смотрел на то, как её фигура исчезает в глубине коридора нелегальной лечебницы. Тем не менее дракон явственно чувствует, что она совсем рядом, далеко не скрылась. Она всё ещё в этом здании. Старый целитель пытался добиться от Нейтана ответов, но он не собирается с ним разговаривать. Чёрная, отмеченная смертью, аура не внушает доверия. Хорошо бы вообще убрать этого мутного старика от Арианны. Остаётся надеяться, что она не слишком к нему привязана. Так ничего и не добившись от дракона, старый Тей ушёл. Наверное, за Ариной. Нейтан повернул голову и натолкнулся на рассеянный взгляд Таифа. Друг приходит в себя, но всё ещё витает где-то в облаках. На оборотней стазис действует вполне обычно, а значит, лишает сознания и адекватности. Нейтан сел. Все порезы аккуратно зашиты тонкой саморассасывающейся нитью. Такие лёгкие, правильные стежки Оказывается, когда тебя лечит девушка, ещё и истинная, хочется побольше болеть, а иногда и вовсе загибаться, лишь бы она снова пришла и начала лечить или просто побыла рядом. Сидя на металлическом столе Найтан со щенячьим ожиданием, выглядывал в коридор. Где же она бездна Он, наивно идиот, воображал, что Арина увидит его и... хотя бы улыбнётся, может, даже скажет что-то приятное. А она в ужасе бросилась от него, едва не расшибившись об пол. Да что он ей сделал, чёрт подери! Был обходителен, вежлив и нежен. Любил, преподносил подарки, был честен. Неужели Нейтан не заслужил, чтобы она просто поговорила с ним? Пусть выскажет в глаза всё. Имеет же он право узнать, почему от него сбежала женщина, которую дракон искал пять проклятых лет. В драконе взыграли ревность и злость. Несмотря на стягивающую боль в мышцах, он спрыгнул со стола и твёрдо встал на ноги. Нейтан намерен найти Арину. Даже если она будет прятаться, им придётся поговорить. Всего лишь поговорить.